Разговор по душам Десятники оставили оружие в палатке. В мирное время дружинный устав предписывал вести советы без стали. Наградной кинжал, полученный Артуром из рук старшего воевода Эдели и Трибуса Талка, так и остался висеть у него на поясе. Булатная сталь, украшенная серебром и сапфирами, выковывалась исключительно для ладосских воевод и давала право обладателю не разоружаться даже перед лицом императора. Ночь уже вступила в свои права. В воздухе пищали комары, а лягушки своей песней, казалось, пытались докричаться до великих святых, захороненных в столичных криптах. Серебряные подошли к палатке магов. Вблизи оказалось, что соткана она не из материи, а из тончайших стальных нитей. Поднявшийся ночной ветер, сколь не силился, не мог потревожить ее. Свет, если и горел внутри, наружу не пробивался. Звуки отсутствовали напрочь. Из темноты вышел Аксон. В тусклом свете луны его лицо более походило на застывшую маску мертвеца. "Тишина старшой", смачно сплюнул он. Кажется, они над нами просто посмеялись. Будто в ответ полы палатки разошлись и к ним вышел руководитель центральной магической ячейки Эбинайзеркин. "Долгих лет и здравия храбрейшим из храбрых!" произнес он распев и широко улыбнулся. «И вам здоровье этой ночью», — поднял бровь Артур. «Заходите, прошу». Походное жилье магов оказалось скромнее, чем можно было представить. В центре палатки парила карта Эделии. На ней Красный Круг отмечал некую возвышенность на территории княжества Ван-Алли, Над картой висел и тускло поблескивал небольшой кристалл, но освещал временное жилье столичных чародеев вовсе не он. Здесь не было ничего, чтобы отбрасывало этот мягкий голубой свет. Здесь светился сам воздух, и теней не было вовсе. При таком освещении стал отчетливо виден шрам на лице Кина. Он тянулся вниз, скрываясь под воротом куртки, и пульсировал ярко-рыжими всполохами. Без плаща руководитель столичных чародеев ростом и шириной плеч лишь немного уступал рому, считавшемуся настоящим гигантом в дружине Эйхарда. Возле карты стояли пятеро, каждый из них запоминался сразу и навсегда. Одним из магов оказался тысячелетний старик в длинном сером балахоне. Он раскачивался из стороны в сторону, опираясь на кривой деревянный посох, и, похоже, только это не давало ему свалиться на землю. На вид он был настолько стар, что оставалось только гадать, как этот хрыч не представился трем светлым за время семидневной скачки. Сухая кожа туго обтягивала лысые череп по глаза, вернее, бельмо, так глубоко запали внутрь, что не возникало никаких сомнений. Старик слеп. Рядом с ним, являя небывалый контраст возрастов, стоял мальчик-подросток. Его сальные, чем-то густо смазанные волосы были зачесаны назад. Он смотрел на прибывших с нескрываемой насмешкой, а сила, сияющая золотом в глазах, казалось, могла повернуть реки вспять или заставить горы убраться с дороги. Рядом с мальчуганом расположилась женщина. Ее холодное, без единой морщины лицо притягивало и одновременно пугало своей неестественностью. Ярко карие глаза сияли, отражая волшебный свет, а вот волосы, наоборот, его поглощали и создавали иллюзию черной пустоты за ее спиной. Но больше всех поражал последний из пятерки, или теперь стоило говорить шестерки. По правую руку от высокой магички стояли двое. Отличить их не было никакой возможности, как нельзя отличить две золотые, только что отчеканенные имперские монеты. Эти двое ростом были чуть выше золотоглазого мальчугана и худы до предела человеческого тела. Мерцающие радужные глаза резко контрастировали с мертвенно-бледными лицами и редкие волосы висели патлами. Бескровные, растянутые в постоянной нелепой улыбке губы обнажали коричневые, почти черные пеньки зубов. «А я думал, их пятеро», — выдохнул Кэс. Присутствующие все как один обернулись, заставив молодого десятника прикусить язык и выбрать потолок палатки как объект внимательного рассмотрения. «Артур Эйхард, воевода 49 девятой малой серебряной дружины. Также десятники». — проговорил Артур. Пятеро магов, за исключением Кина, чуть склонили головы. — Центральная магическая ячейка Ладоса, — обвел Чердеев рукой Эбинайзер. Не будем терять драгоценное время. Я начну. Он заложил руки за спину и стал расхаживать из стороны в сторону. — Мне известна цель вашего похода, сударь Айхард. «Вам приказано прибыть в Бреннен и получить дальнейшие указания от тамошнего воевода Амаса Радного, признанного стратега, героя войны, награжденного практически всеми существующими орденами империи и прочее, и прочее». Аксен при упоминании Радного сжал кулаки и нахмурился. Заметив это, Эбинайзер снисходительно улыбнулся и продолжил мерить палатку шагами – Сегодня за всю ячейку говорить собирался только он, а лекторский тон не предполагал, что его хоть кто-то будет перебивать. «Ваш приказ подразумевает подавление всех действий, включая магические проявления, направленные против Империи и ее народа. Для предотвращения магической составляющей к вашей малой серебряной и была приписана наша ячейка». «Несомненно, помощь, которую может оказать ваша дружина в решении поставленной задачи, трудно переоценить, но...» Он остановился и посмотрел Артуру в глаза. «Я все-таки хотел просить вас...» «Вынужден просить именно вас, сударь мой воевода Эйхард, как только мы доберемся до места инцидента, отдать приказ вашим подчиненным о невмешательстве и соблюдении разумной дистанции от нашего...» Он с нажимом выделил это слово. «Лагеря». «Нам приказано...» — начал Артур, но Эбинайзер не глядя, жестом остановил его и вновь зашагал по палатке. Он все больше и больше походил на профессора семинарии, диктующего нерадивым ученикам лекцию под запись. «Как нам стало известно, в землях ван на возвышенности, прозываемой чернью бесов холм, обосновались дикие ворожи. Всего две или три...» «Уверен, вы знакомы с историей и знаете, что в нынешние времена ведьмы не представляют особой угрозы, хотя раньше и являли реальную опасность. Может быть, на местных крестьян они еще и наводят страх, но, уверяю вас, даже трем, ну или четырем десяткам местного князя было бы по силам справиться с их столь незначительной группой». Кэс набрал в грудь воздуха и хотел было прервать кино, Но Артур уловил это намерение и строго взглянул на него. «Не сейчас. Слушаем дальше». Понял Кэс и, вздохнув, принялся с тем же особенным интересом, с которым недавно рассматривал потолок, разглядывать собственные сапоги. Взгляд воеводы поняли и другие десятники. «Уверен, вас мучает вопрос. Если угроза столь незначительна, то для чего же столицы отправлять в такое захолустье на усмирение двух-трех диких ворожей элитную дружину?» Продолжал тем временем Кин. Кэс и Фарли живо переглянулись и, вскинув брови, уставились на темнокожего мага. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал. Уверяю вас, дело обстоит именно так, как я сказал ранее, и никак иначе. В Ладосе есть маги, которые хоть и имеют вес в совете родов, но застряли в древних легендах и покрытых пылью сказках. Они видят в каждой деревенской предсказательнице след трех темных. Эбинайзер хмыкнул, подчеркивая нелепость всего суждения. «Что же касается моей просьбы о невмешательстве в работу нашей ячейки на месте инцидента, то здесь я действую только из соображений вашей, сударь моей Витязи, безопасности. Магия может быть непредсказуема и опасна. Как говорится, ведьмы — забота магов, а ваше дело — ратное». Не скрывая самодовольство, он бросил взор на Игнация. Ветеран ответил ему тяжелым взглядом из-под густых бровей. Повисла пауза. Пятерка магов не произнесла ни слова и не сделала ни одного движения за время монолога своего руководителя. Артур понял, что все присутствующие ждут его ответа. Он улыбнулся и спокойным тоном произнес. «Благодарю вас за разъяснение и предостережение. Наша малая 49-я Серебряная примет к сведению ваши пожелания». Со своей стороны могу гарантировать, что ни один из моих людей не создаст вам неудобств, но все же отмечу, что наши действия будут отталкиваться от распоряжений, которые я лично получу от Атамаса Радного, как и предписывает мне приказ». Обращался он только к Кину, решив, что хоть встречи и подразумевает присутствие более двух человек, разговор в этой палатке идет, безусловно, только между ними. «Ничего другого я от вас и не ожидал». С добродушной улыбкой произнес эбинайзер. У Артура при виде этой улыбки возникло непреодолимое желание двинуть ее обладателю по зубам. «У вас свои приказы, у нас, как это ни странно, свои. Желая еще больше укрепить нашу дружбу, я приготовил вам карту местности, прилегающей к Бесову холму». После этих слов Кина уголки плотно сжатых губ Высокой Магички чуть скривились – Это заметил только Фарли. Будучи известным ходаком, он то и дело поглядывал на нее. «Карта содержит подробнейшее описание всех значимых объектов рядом. Для удобства расположения вашего лагеря, разумеется, вы найдете ее в своей палатке по возвращении закончил, наконец, маг. Глаза всех без исключения витязей расширились. Заметив изумление, эбинайзер невинно рассмеялся. «Заверяю вас». «Никакого проникновения на территорию вашего лагеря не было. Ваши вещи не потревожены. Это всего лишь жест добрососедства, в знак будущих крепких взаимоотношений». «Благодарю за заботу», — процедил сквозь зубы Артур. «Вы все же встревожились», — нарочито громко выдохнула бинайзер театрально раскинув руки. — Ну, может, мы действительно нарушили кое-какие правила, но ведь и вы, как я понимаю, не без греха. Он выразительно посмотрел на Аксона. Пятерка магов, подражая своему руководителю, перевела взгляды на мрачного десятника. — О чем он говорит, Аксен? строго спросил Артур. — Старшой, я не понимаю, — нисколько не смутившись, соврал тот. — Не понимает. Эбинайзер покачал головой, как отец, разочарованный поступком сына. — Если у вас в сорок девятой не следят за исполнением воинского устава, я оскорблю по нашей армии. — Аксен Фолин, я приказываю дать разъяснение. Этот человек явно намекает на нарушение этого устава. Аксен, не отводя взгляда от Артура, медленно достал из-за спины охотничий нож в две ладони длиной. Маги явно были рады этой выволочке и смотрели на происходящее с неподдельным удовольствием. «Ты принес на совет сталь!» — покачал головой Артур. «Десятник Фолин, вы будете строго наказаны. Сегодня ляжете спать в сапогах. свободные. Аксен довольно хмыкнул, выпрямился, хлопнул левой ладонью по правому плечу и нарочно громко, как на парадном смотре, рявкнул. «Благодарю, сударь воевода!» Резко повернувшись на каблуках, он строевым шагом вышел из палатки. Кэс с Фарли не удержались и прыснули со смеху. Игнаций довольно крякнул, и даже Ром, молчаливо игнорирующий все происходящее, не смог сдержать улыбку. Улыбки же магов после такого сползли с лиц. «Как? Вы не возьмете его под стражу?» — изумил цикин «Ваш десятник нарушил воинский устав Эдели. Десятник Фолин получил более чем суровое наказание за свой проступок. Данный инцидент...» Артур нарочно выделил слово «инцидент». «Никак не касается магической ячейки Ладоса. Если же вы обеспокоены угрозой, которую могла представлять для вас сталь моего десятника, то, заверяю, никакой угрозы не было. Уверен, мой подчиненный действовал только из соображений вашей, сударимой магии безопасности. За сим я желаю вам тихой ночи. Еще раз благодарю за интереснейшую беседу». Артур обвел всех магиков, взглядом и жестом показал своим «уходим». Четверо витязей повторили маневр Аксона. Выпрямившись как по команде, они громко хлопнули левой ладонью по правому плечу, развернулись и один за другим вышли из палатки. Артур еще раз улыбнулся, слегка поклонился и вышел за ними.